Глава 18. Малкольм. Воскресенье, 29 сентября. «Ты важный свидетель, Малкольм. Не спеши». Офицер Макналти все еще сидит, положив руки на кухонный остров. Рукава у него завернуты, и я вижу его часы. 9.15. Брук отсутствует почти 10 часов. «Это не так много, но кажется вечностью» когда ты начинаешь представлять, что могло случиться с человеком, пока весь остальной мир спит. Я сижу на стуле рядом с ним. Нас разделяет пара футов, которых, как мне кажется, недостаточно. Офицер Макналти по-прежнему не сводит с меня взгляда, холодного и пристального. Он сказал «свидетель, неподозреваемый», но смотрит он на меня иначе. «Это все, говорю я, — это все, что я помню. Значит, близнецы...» Коркоран могут подтвердить твои слова до того момента, как ты высадил их у дома». «Господи, подтвердить твои слова? У меня сосёт подложечкой, нужно было сначала отвезти домой брук. Все выглядело бы по-другому». «Да», — говорю я, — «что сейчас думает обо мне Эллари? Она хотя бы знает?» «Кого я хочу обмануть? Это же Эхо Ридж. Офицер Макналти сидит у нас уже больше часа. Все знают». «Хорошо», — произносит офицер Макналти. «Давай вернемся к вчерашнему вечеру. Ты не заметил ничего необычного в поведении Брук за последние несколько недель? Что-нибудь, что обеспокоило или удивило тебя?» Я кашусь на Кэтрин. Она стоит, прислонившись к стойке, напряженная и похожая на манекен. «Да я по-настоящему и не знаю, Брук, — говорю я. Мы мало видимся. Хотя она часто здесь бывает, не так ли?» — спрашивает офицер Макналти. «Похоже, он куда-то клонит, но я не знаю, куда». Офицер Макналти переводит взгляд с моего лица на моё колено. Я понимаю, что оно нервно дёргается. «Да, но не для того, чтобы побыть со мной. Она считает тебя привлекательным», — резко вставляет Кэтрин. «Какого чёрта? У меня перехватывает дыхание». Все поворачиваются к Кэтрин. «Она давно об этом говорит?» — продолжает та. Кэтрин произносит каждое слово идеально ясно и чётко. В прошлые выходные, когда она здесь ночевала, я проснулась, А ее в комнате не было. Я ждала, наверное, минут двадцать, пока снова не заснула, но она не вернулась. Я подумала, может, она ходила к тебе, особенно если учесть, что через пару дней она порвала с Кайлом. Ее слова словно удар под дых. Все разом поворачиваются ко мне. «Господи Иисусе, зачем Кэтрин говорит подобные вещи? Она же понимает, в каком свете это меня выставляет». «Не ходила?» — с трудом выговариваю я. «У Малклима нет девушки», — быстро говорит моя мать. За прошедшие полчаса она постарела на год. Щеки ввалились, волосы выбились из аккуратного пучка, а между бровей пролегла глубокая морщина. Я знаю, что мама путешествует по той же дороге памяти, что и я. Он не... Он всегда проводит больше времени с друзьями, чем с девочками. Он не такой, как Деклан. Вот что она хотела сказать. Офицер Макналти сверлит меня взглядом. «Если между тобой и Брук что-то было, Малкольм... Самое время об этом сказать, это не означает, что у тебя будут проблемы. Он лжет еще один кусочек головоломки, которую мы пытаемся собрать. Ничего не было, говорю я, встречаясь с холодным взглядом Кэтрин. Она подвигается ближе к Питеру. Он все это время молчит, стоит, сложив руки с выражением глубокой озабоченности. Брук, я вижу только тогда, когда она с Кэтрин. Кроме, я вдруг вспоминаю и снова перевожу взгляд на офицера Макналти. Он весь в внимание наклоняется вперед. Я действительно видел ее несколько дней назад. Мы были в машине с Мией. поспешно добавляю я. Мы видели Брук в центре города, она разговаривала с Венсом Пакетом. Офицер Макналти хмурится, он не ожидал услышать подобное. С Венсом Пакетом? Да. Он закрашивал граффити на автомастерской Армстронга. И Брук к нему подошла. Разговор у них был вроде как напряженный. «Вы спросили о чем то необычном, и это было... Э, необычно». «Произнеся эти слова, я понимаю, как они звучат. Как слова парня, которому есть что скрывать и который пытается отвлечь внимание». «Интересно». Офицер Макналти кивает. «Вчера вечером Вэнс Пакет находился в вытрезвителе, и фактически он смотрит на свои часы. Скорее всего, до сих пор там и находится. Однако спасибо за информацию. Мы обязательно с ним разберемся. Он откидывается на стуле и складывает руки на груди. На нем белая сорочка от вечернего костюма и хорошо отглаженные брюки. Он, вероятно, собирался в церковь, когда все это случилось. Есть еще что-нибудь, что, что по-твоему, может быть нам полезно? Телефон в кармане молчит, стало быть, Мия еще не проснулась. Последнее полученное мною сообщение пришло от Деклана, когда я шел к Дому Ужасов, чтобы забрать близнецов. В городе на несколько часов, не переживай. Зачем он здесь? Почему мой брат здесь, снова, когда пропадает девушка? Если я покажу это сообщение офицеру Макналти сейчас, все переменится. Кэтрин перестанет злобно на меня смотреть. Офицер Макналти не будет по 10 раз задавать мне один и тот же вопрос. Он переключит свои подозрения с меня на другого человека, на Деклана. Я с трудом сглатываю и оставляю телефон лежать в кармане. Нет, ничего нету.